Но через два с половиной часа впереди начали собираться грозовые тучи. Скоро разразилась гроза. Ник не слышал ударов грома, но он видел ударяющие в землю молнии. Когда они достигли предместья Ростена, где Ник собирался повернуть на восток по шоссе номер 64, пелена дождя под облаками исчезла. И все небо приобрело зловещий желтоватый оттенок. Ветер замер. Он ощутил острую тревогу и какую-то странную неловкость во всем теле. Никто никогда не говорил ему, что один из инстинктов, который человек разделяет с другими животными, заключается как раз в такой реакции на внезапное и сильное падение атмосферного давления. Потом он почувствовал, как Том неистово дергает его за рукав. Ник посмотрел на него и был поражен бледностью его лица. Глаза его превратились в огромные блуждающие блюдца. «Смерч!» — закричал Том. «Смерч приближается!» Ник поискал глазами воронку смерча, но ничего не увидел. Он снова повернулся к Тому, думая о том, как бы успокоить его. Но Тома рядом не было. Он свернул с дороги направо и ехал по полю, оставляя извилистый примятый след высокой траве. «Чертов болван!» — подумал Ник сердито. — Сейчас ты сломаешь свою чертову ось. Том ехал по направлению к Амбару с пристроенной к нему силосной башней, который стоял в конце покрытой грязью дороги длиной примерно в четверть мили. По-прежнему ощущая тревогу, Ник поехал к комбару Велосипед Тома валялся в грязи. Он даже не поставил его на подножку. Ник приписал бы это простой забывчивости, если бы не видел, как несколько раз до этого случая Том подножкой воспользовался. Страх выбил из него последний запас мозгов, подумал Ник. Повинуясь своей собственной тревоге, он оглянулся через плечо, и то, что он увидел, заставило его съежиться от ужаса. С запада надвигалась ужасная чернота. Это даже не было облаком, просто какое-то полное отсутствие света. чернота имела форму воронки и на первый взгляд была высотой в тысячу футов воронка расширялась кверху узкий низ ее немного не доставал до земли казалось что облака разбегаются при ее приближении словно одержимые какой то таинственной силой отторжения ник увидел как в трех четвертях мили от него воронка коснулась земли И продолговатое синее здание с крышей из проржавевшего железа, возможно, это был склад автомобильных запчастей или дровяной склад, разлетелось на куски с громким взрывом. Он, конечно, не мог слышать этого, но он почувствовал такое сильное сотрясение почвы, что покачнулся. И здание, похоже, взорвалось вовнутрь, как будто воронка высосала из него весь воздух. следующую секунду металлическая крыша разломилась пополам. Половинки понеслись вверх, бешено вращаясь, словно сумасшедший волчок. Ник зачарованно задрал голову, чтобы проследить их полет. «Я смотрю на нечто из моих худших снов», — подумал Ник. «И это совсем не человек, хотя иногда он и может выглядеть как человек. Но в действительности это смерч». один всемогущий огромный черный ураган, несущийся от запада и поглощающий все, что на свое несчастье окажется у него на пути. Это... И тут его охватили две руки и в буквальном смысле слова сбили его с ног, увлекая в амбар. Он оглянулся на Тома Калина и в первую секунду удивился его присутствию. Зачарованный штормом, он совершенно забыл о существовании Тома. «Вниз!» — задыхаясь, проговорил Том. «Быстрее! Быстрее! Ой, ей-богу, да! Смерч! Смерч!» Наконец-то Ник по-настоящему сознательно испугался. Он выпал из того полуобморочного состояния, в котором он находился, и вновь вспомнил о том, где и с кем он находится. Пока Том вел его к лестнице в подвал, Ник ощутил странную звенящую вибрацию. Из всех ощущений, которые он когда-либо испытывал, это больше всего было похоже на звук. Что-то вроде нующей боли в центре мозга. Спускаясь по лестнице вслед за Томом, он увидел зрелище, которое запомнил навтегда. Обшивочные доски хлева отрывались одна за другой и уносились в облачное небо, подобно гнилым коричневым зубам, которые выдирают невидимые щипцы. рассыпанные по полюсена закружилась в дюжине миниатюрных смерчевых воронок. Вибрация стала еще более настойчивой. Потом Том открыл тяжелую дверь и втолкнул его внутрь. Ник ощутил запах влажной плесени и разложения. В последнюю секунду перед полной темнотой он успел заметить, что они делят этот подвал с целой семьей изъеденных крысами трупов. Потом Том захлопнул дверь. и они погрузились в абсолютную черноту. Вибрация стала слабее, но даже тогда не прекратилась полностью. Паника окутала его своим плащом. Чернота ограничила его восприятие до осязания и обоняния, и ни то, ни другое чувство не посылало ему утешительных известий. Он чувствовал, как доски непрерывно вибрируют у него под ногами, а пахло вокруг смертью. Том слепо ухватился за его руку, и Ник притянул слабоумного поближе к себе. Он чувствовал, как Том дрожит, и подумал о том, не плачет ли он или не пытается ли сказать ему что-то. Эта мысль избавила его от части собственного страха, и он положил руку Тому на плечи. Том ответил ему тем же. Вытянувшись в струнку, они стояли в темноте, прижимаясь друг к другу. Вибрация под ногами у Ника стала еще сильнее. Казалось, даже воздух слегка трепещет вокруг его лица. Том сжал его еще крепче, слепой и глухой. Ник ждал, что же произойдет, и размышлял о том, что если бы Рэй дотянулся бы и до второго глаза, то вся жизнь была бы такой же, как сейчас. Если бы это случилось, он, наверное, давным-давно бы выстрелил себе в голову и покончил бы с этим.